После смерти Якова его сынок Карл I начал было раздевать рот. Но узнав о сумме, которую он должен был бы мне вернуть в случае расторжения договора, быстренько заткнулся и подтвердил договор. Ибо проблемы с деньгами и с окончанием правления его батюшки отнюдь не исчезли, а еще более усугубились. Я же за это время успел создать на Большом Тараватом, как теперь стали именовать Мейнленд, сильную опорную базу с доками, двумя большими фортами и довольно крупным торговым городом. Кроме того, туда было переселено около сотни семей поморов и две сотни семей крестьян, а также размещен гарнизон из двух сотен стрельцов с пушкарями, И сотни казаков. Ну и до кучи на его порт Возировалась конвойная эскадра Из шести флейтов. Так что отобрать у меня как минимум Этот остров у Карла тоже бы не получилось. Шотландскому флоту он просто был не по зубам, А нацелить на него куда более сильный Английский флот, король без согласования с парламентом, кои он все время разгонял, просто не мог. Приблизительно такую же операцию я планировал провернуть и с португальцами, сначала арендовав у них на флорише, расположенном на далеком отшибе Азорского архипелага, островки землю под фактурию, вернее с испанцами, поскольку в настоящее время Португалия находилась в Испании в так называемой Иберийской унии. Ну, типа, как та же Норвегия, с Данией. Но с Испанией у меня в средстве моих близких и по большей части дружественных контактов с соединенными провинциями, независимость, коих испанцы все никак не хотели признавать, отношения были не очень. Так что никаких особенных водвижек не произошло. А тут еще начались напряги со шведами, и все мои планы пошли прахом. Однако торговая линия оказалась установлена и начала активно использоваться. Следующие несколько дней, казалось, не подтвердили моих опасений. Погибших действительно оказалось не так много, всего около полутора сотен человек. Но Москва за пределами Китая-города выгорела почти в ноль. Даже каменным палатам не поздоровилось, хотя каменные стены в большинстве своем устояли, но вот деревянные полы и перекрытия прогорели или шибко обуглились. Более того, можно было даже предположить, что пожар оказался мне на руку, ибо открывалась возможность для полной перестройки Москвы согласно планам Бернини, ну или как минимум ее центра. Поэтому на следующий день я повелел собрать почти в незатронутом пожаром, но полуразрытом и полуразобранном Кремле всю Московскую городскую думу, а также три сотни наиболее богатых и именитых ее жителей и верхушку боярства, кое имело в Москве дворы. Люди были собраны в большой бальной зале, где я велел установить сколоченные из досок планшеты и развесить на них рисунки Бернини, а также еще несколько десятков набросков, кои сделали для меня спешно собранные вчера в моем кабинете архитекторы и художники из большой царевой типографии. А затем задал присутствующим вопрос. «Да Коля, столица, столь великого государства, как российское», Будет вот так вот, время от времени, выгорать напрочь. И не должна ли она, коль уж Господь и судьба о расчисткой, так сказать, строительной площадке наконец-то прийти в таковое состояние, чтобы все иноземцы, кои пребывают в столицу опять же столь великой страны, ахали, не от убожества увиденного, а от восхищения он им. Поначалу народ напрягся. Однако я сделал перерыв и велел всем совравшимся походить вокруг планшетов и посмотреть на то, какое на них изображено будущее благолепие. Народ потолкался у планшетов, затем слегка выпил и закусил тем, что внесли дворцовые слуги. Затем еще потолкался и... Единодушно решил, что да, государь, как оно и обычно дело говорит. я не сами готовы все вложиться, немного, ну, сколько тощая машина позволит. Но мне их, так сказать, инвестиции не были особенно и нужны, ибо строить дома и дворцы они все равно будут, потому как строить это они будут. Для себя. А технологические и ландшафтные изменения будут сделаны, так сказать, походя. Главным изменением были принципы строительства. Теперь оно должно было осуществляться по особому плану. Во-первых, все улицы в Москве должны были закладываться так, чтобы в них могли разминуться две воинские повозки. И при этом оставалось бы место и для пешего проходу. Во-вторых, в Белом городе и скородоме закладывалось несколько линий прудов, тянущихся как параллельно Москве реке, так и перпендикулярно ей. Короче, в Москве создавалась система пожарных водоемов, при которой от очага возгорания до ближайшего источника воды Было бы по прямой не более сотни сажений. По обеим сторонам пруда высаживалось по два ряда деревьев. Между ними велено было устроить дорожки для гуляния. А за ними, опять же, улицы для проезда повозок и восков по обычному стандарту. Сие пруды должны были изрядно оживить городской ландшафт и перевести служившую источником столь многих транспортных проблем в Москве, покинутого мной времени концентрически лучевую планировку города в гораздо более рациональную, квадратно-ганездовую. Изъятую для всего городскую территорию решено было частично компенсировать за счет разборки стен Белого и Китай-города. А вал – окружающий Скородом, и вовсе срыть. Все одно, как фортификационное сооружение, эти стены напрочь устарели. Да и все уже слабо представляли, кто вообще в мире нынче может быть столь силен, чтобы угрожать Москве. Впрочем, я знал, что ежели таковых ныне, может, и нет, то в будущем они непременно появятся. Но не могут не появиться. Тот же Наполеон или там Гитлер. Но против них эти стены все одно не годятся. Так что стены решено было использовать еще и как источник строительного материала. А вот башни оставить, да еще и надстроить и украсить, чтобы глаз радовали. Ну и служили чему полезному. Так 12 из них были выбраны для размещения 12 наново создаваемых пожарных частей, трех в башнях Китай-города и девяти в башнях Белого, коим башни башни должны были послужить не только в качестве служебного помещения, но еще и как пожарные колончии. По линии разбиравшихся стен Белого города также была заложена еще одна линия прудов. А внутри этой линии дозволялось строиться только тем, кто мог выделить на строительство дома или палат не менее десяти тысяч рублей, либо тем, кому я, то есть царь, выдавал на то свое дозволение, вместе с денежной субсидией, доводящей его средства до таковой суммы. Внутри линии стен Китая города Сумма уже достигала Двадцати тысяч рублей. Дома опять же должны были строиться Не так, как ранее, Внутри двора, А фасадом на улицу С небольшой, В 3-5 шагов шириной лужайкой, дабы люди, Под самыми стенами не ходили, И зимой сосульки Им на головы не сыпались. А в Китай-городе Они должны были быть не менее трех, а в белом не менее двух этажей. Но опять не более пяти. Причем по одной улице дома должны были строиться так, чтобы окна он их располагались приблизительно на одной линии. Дворы же, ранее обширные, наоборот, велено было сократить. Кроме того, все улицы внутри белого и китай-города а также те, что должны были быть проложены вдоль прудов, велено было непременно мастить. Ну, а остальные по решению. Короче, в разработку этих градостроительных планов я ухнул весь талант и возможности 11 иноземных архитекторов, коих удалось выцепить в Москву для строительства храма и дворцового комплекса а также все мои воспоминания о перестройке Парижа во времена Османа, который мне удалось возродить в памяти, в кою ее загрузил тот самый старичок-историк. Впрочем, с архитекторами дело обстояло остро. Вернини, коей был занят на застройке собора Святого Петра, мне заманить обратно в Россию не удалось. Но с ним была достигнута договоренность, что он будет ежегодно приезжать в Россию на два месяца и контролировать ход и качество работ. Остальные же 11 архитекторов, частью уже работавшие в России, частью только что выписанные из Европы, обходились мне в сумму от 1000 до 6000 рублей в год каждый, дороже любого генерала. Ну, впрочем, они того стоили. Так вот, все они были задействованы на строительство разных частей храма и дворцового комплекса, кои помимо собственного дворца должен был включать в себя еще и четырехэтажное здание приказов. Их уже было более тридцати, да и насущно ощущалась необходимость учредить еще несколько здание государева, архива, царевы конюшни, псарни и сокольни, центральной почтовой голубятни, цареву оружейную палату и мастерские при них, царицыны мастерские, патриаршие палаты и новое здание чудового монастыря, казармы царевого полка, кое я решил формировать из ветеранов не менее 40 лет отроду, за особые заслуги, переводимых из боевых частей по достижению этого возраста, нахрен гвардию с ее переворотами, а также еще несколько зданий технического назначения. И кроме того, было предусмотрено разбить в Кремле большой парк. Короче, идея Версаля, как некоего образца блистательной столицы мира окончательно уплывала из французских пределов.